До рассвета, по-видимому, оставалось часа два, когда я внезапно проснулся. В комнате явно кто-то был. Хотя было темно, как в царстве Плутона, я отчетливо слышал чье-то частое дыхание. «Катон!» — воскликнул я, еще не вполне проснувшись. «Это...» И в следующий миг мою голову пронзила вспышка ослепительно-белого света. Когда же я пришел в себя от забытия, то услышал голос Катона. «Вот до чего доводит упрямство! Это же надо было удумать переехать из прекрасного отцовского дома в эту лачугу!» Ворчал он, кивая в знак согласия с самим собой. «Вокруг одни воры и грабители! Может, хоть сейчас послушаешь старого Катона и вернешься?» В таком духе он отчитывал меня еще некоторое время. «У меня совсем не было сил ему что-либо возразить» ибо меня одолевали сильное головокружение и неодолимые позывы к рвоте, и причиной тому были отнюдь не излишества в еде, которое я себе позволил в прошедший день. Своим нынешним состоянием я был обязан незваному гостю, крепко огревшему меня чем-то тяжелым по голове. — Какое счастье, что ты жив, господин! — послышался голос Кассандры. — Тебе следует принести петуха в жертву Скулапу за свое спасение. Надо подождать, пока расцветет, и хорошенько осмотреть дом. Мало ли что пропало из вещей. Кассандра всегда меня поражала своим практичным образом мысли, то, чего так не хватало мне. Прежде чем приступить к расследованию ночного происшествия, мне надлежало покончить со своими каждодневными утренними процедурами, выслушать доклад ночного дозорного и приветствие клиентов». Все они были потрясены глубиной падения современных нравов. Мне показалось странным, что на них произвело такое впечатление ночное вторжение в мои покои, ведь преступления в Субуре стали делом привычным. Однако никто не поднимает из-за них особого шума, пока жертвой не становится состоятельный человек. Когда, наконец, совсем рассвело, я вернулся в свои покои, чтобы проверить, не было ли в них что-нибудь похищено. К тому времени я уже знал, что других комнат взломщик не посещал. Первым делом я отомкнул сундук и убедился, что все лежит на своих местах, в том числе недавно подаренный мне кубок. Впрочем, едва ли что-то там представляло для вора какой-либо интерес. Потом я обратился к маленькому узелку с пожитками Парамеда из Антиохии, который отправился в свое последнее путешествие к Стиксу. Они по-прежнему находились на столике у кровати. Поначалу мне показалось, что на растерянном носовом платке лежали все вещи, за исключением статуэтки Венеры, которая валялась на полу. Я даже сгреб их в кучу, собираясь убрать, когда вдруг вспомнил о бронзовом амулете. В самом деле не хватало амулета в форме верблюжьей головы, с какой-то надписью на обороте. Он пропал. Меня поразило не столько то, что исчезла эта маленькая вещица, Сколько кошачья зоркость вора, сумевшего разглядеть ее в кромешной темноте! «Неужели колдовство?» — поначалу подумал я. Но тотчас отверг это предположение. К сверхъестественным объяснениям прибегают обычно те, кому лень искать логичные ответы. Несмотря на то, что голова у меня раскалывалась на части, я не пропустил церемонии отцовского пробуждения». После этого мы вместе нанесли визит его патрону Гортензию Горталу, как раз в этот день он был свободен от служебных обязанностей. Гортал был мужчиной крупного телосложения и в профиль казался человеком, преисполненным огромного достоинства. Он всегда старался встать немного боком, чтобы предстать пред миром в самом выгодном для него ракурсе. Когда отец представил меня, Гортензий пожал мне руку с такой силой и искренностью, какой обыкновенно награждал чистильщиков улиц, когда нуждался в их избирательных голосах. — Мне только что сообщили, что ты едва избежал смерти, юный Дэций. — Неслыханно, просто неслыханно, что творится в этом мире. — Ну что ты, что ты, в конце концов ничего особенного не произошло, — ответил я. — Обыкновенный взлом. — Какой ужас! — продолжал Гортал. — Рим! Едва не лишился прекрасного гражданина, а все из-за плачевного состояния нашего правопорядка. Несмотря на свои медоточивые речи, эта старая политическая проститутка несла не меньшую ответственность за насилие на улицах Рима, чем главарь любой из уличных банд. Но не будем о грустном. Кстати говоря, сегодня я устраиваю скачки в честь своих предков. Ты окажешь мне большую честь, если вместе со своими клиентами воспользуешься моей ложей в цирке на нижнем ярусе, как раз над линией финиша. Не скрою, от такого предложения моя душа возликовала. Мало того, что я питал слабость к цирку и амфитеатру, о чем уже однажды упоминал, мне предлагалась одна из лучших лож. Вы, Цицилии, кажется, болеете за красных? Да, со дня основания скачек, — ответил отец а мы, гортензии, за белых. Однако и те, и другие не могут ведь сравниться с синими и зелеными. Оба старых римлянина дружно рассмеялись. В те времена синие и зеленые являлись представителями простого люда. Однако их конюшни превосходили по размеру конюшни красных и белых, а возничие были более умелыми и многочисленными. Отличительным признаком грядущих перемен стало, несомненно, то обстоятельство, что некоторые молодые политики, вроде Гая, Юлия Цезаря, начинали нарушать веками сложившиеся традиции. Будучи выходцами из древних патрицианских родов, поколениями, поддерживавших партию белых, они приходили в цирк и демонстративно поддерживали зеленых. Раб вручил нам венки из виноградной лозы, которая в это время уже имела пожухший вид, и мы с торжественным видом направились к цирку. В предвкушении скачек все государственные дела отошли на второй план. Весь город стекался к берегу Тибра, где возвышался чуть ли не до самого неба многоярусный цирк. Ощущение праздника преобразило унылое время года И площадь вокруг здания цирка на один день превратилась в маленький форум, кишащий торговцами, циркачами и шлюхами. Они оглашали округу своими хриплыми возгласами и пением, состязаясь между собой за каждую брошенную прохожим монету. В то же время Рим снял с себя маску гордого властелина мира и стал самим собой поселением итальянских земледельцев, оставивших в честь праздника свои плуги. Мы с отцом с гордостью заняли места позади гортала, между тем, как клиенты более низкого ранга расположились менее удобно в глубине ложи. Но, несмотря на это, лучших мест во всем цирке вообще не существовало. Я видел, как один из моих солдат вместе с вольноотпущенником и крестьянином буквально расцвели под завистливыми взглядами окружающих, и изо всех сил стараясь показать, что для них подобные привилегия — дело самое обыкновенное. Чтобы поднять публике настроение перед первым забегом, на арену вышли несколько гладиаторов, вооруженных деревянными мечами. Тех, кто был неравнодушен к настоящим боям на арене, а таковых было подавляющее большинство, шуточное сражение сразу захватило. Дело в том, что эти бойцы должны были участвовать в грядущих играх. Пока шло представление, сидевшие на трибунах судьи неистово строчили что-то на своих восковых табличках. — Что ты предпочитаешь, юный Деце, большие или малые щиты? — поинтересовался Гуртал. — Исключительно малые, — уверенно ответил я. С детства я был неравнодушен к боям, в которых применяли небольшие круглые щиты и короткие изогнутые мечи или кинжалы. — А вот мне гораздо больше по вкусу большие щиты и прямые мечи Сомницкой школы, — продолжал Гуртал как подобает солдату старой армии. С таким оружием когда-то воевали мы. Не иначе, как нагортало нахлынули воспоминания о его боевой молодости. В те времена он шел в одной шеренге с такими же юными, как он, патрициями. Во всяком случае, при этих словах он указал на появившегося на арене здоровяка со щитом, закрывавшего его тело от колен до подбородка. Это был щит легионера. «Это сомнит Муций. На его счету 37 побед. Через неделю он дерется с Батоном. Ставлю сотню сестерцев на Муция». Оглядевшись по сторонам, я отыскал глазами Батона. Это был молодой, подающий большие надежды фракийский гладиатор. Он сражался с небольшим квадратным щитом и коротким изогнутым мечом. Я не обнаружил на его теле ни следов ран, ни каких-либо других увечий. — У Батона только пятнадцать побед, — заметил я. — Каковы, по-твоему, у него шансы? — Два к одному, если они будут драться на мечах, и три к двум, если с копьями. Малый щит давал гораздо больше свободы в обращении с копьем по сравнению с большим легионерским. — Делаю ставку, — за запальчиво произнес я. — Но если Батон будет в набедренных доспехах? Если только в ножных латах и с мечом, то пять к трем его пользу. Если же с копьем, то счет остается такой, как сказал ты. По рукам, согласился Гортал. Наше пари было чрезвычайно простым. Бывало, что знатоки гладиаторских боев часами обговаривали нюансы, вплоть до того, чем будет прикрыта рука бойца, держащая меч, бронзовой пластиной, круглым щитком, металлической чешуей, кольчугой, кожей или не будет защищена вовсе, они даже принимали во внимание форму и размер меча и щита. Загудели трубы, и гладиаторы покинули арену. Теперь их место заняли колесницы, которые двигались торжественной колонной. В это же время жрецы в маленьком, расположенном посреди арены храме, приступили к ритуалу жертвоприношения козы. Исследуя ее внутренности, Они пытались найти подтверждение того, что сегодняшние скачки угодны богам. После того, как один из жрецов сделал жест в знак благоприятно сложившихся обстоятельств, под оглушительные аплодисменты зрителей Гуртал встал со своего места. Он произнес всего несколько фраз, которыми по традиции принято открывать скачки, но внимать им было сущее удовольствие. «Более красивого голоса мне никогда не приходилось слышать». Даже Цицерон в лучшие свои дни не мог сравниться с Горталом. Он бросил на арену белый носовой платок, веревочный барьер упал, и лошади рванулись вперед. Начался первый забег. Возничьи, как ошалелые, понеслись по беговым дорожкам, им предстояло сделать семь кругов. Насколько мне помнится, в этом забеге выиграли зеленые. В остальных одиннадцати они проявили не меньшую стремительность. За время скачек было несколько серьезных крушений, но ни одно из них, на удивление, не закончилось смертельным исходом. Больше всего везло в тот день красным, что позволило мне значительно улучшить свое финансовое положение, главным образом за счет Гартала и его приятеля по имени Уайта. Надо сказать, что Гартал принимал свое поражение без какого-либо разочарования, и это обстоятельство внезапно навело меня на некоторые подозрения. Выходя из цирка, я заметил группу гладиаторов, возвращавшихся в школу статилия в сопровождении грека-врачевателя Асклепиода. Увидев его, я поспешно распрощался со своими спутниками, предварительно пообещав Горталу вечером присутствовать у него на обеде. Потом пересек площадь, которая со вчерашнего дня еще хранила запах гари, и окликнул грека. Тот, в свою очередь, учтиво поприветствовал меня. «Господин Асклепиод», — начал я. Как раз сегодня я вспоминал тебя, в частности, о твоем таланте читать раны. Дело в том, что я сейчас занимаюсь расследованием одного убийства, и кое-что в характере ранения, которое оказалось смертельным, меня насторожило. Поскольку я не обладаю твоими способностями, я так и не смог догадаться, что именно. — Ты говоришь, убийство? — переспросил тот с явным интересом. Ни разу не слыхал, чтобы прибегали к совету врачевателя по уголовному делу. Впрочем, почему бы и нет? Видишь ли, я обращаюсь к тебе, так сказать, неофициально, потому что сегодня праздничный день. Мне хотелось бы, чтобы ты осмотрел тело, пока его не увезли на захоронение. Это должно случиться сегодня вечером. В таком случае я весь к твоим услугам. Мы отправились по мрачным улицам к дому, в котором снимал комнаты парамет. — Мне пришлось подкупить сторожа, чтобы он пропустил нас внутрь, ибо тот не был обязан этого делать, поскольку я находился не при исполнении служебных обязанностей. Воистину пагубная штука — власть в руках маленького человека. Благодаря тому, что стояла прохладная погода, тело еще не начало разлагаться, и тошнотворный запах не слишком резал наш нюх. Если бы не черная, свернувшаяся кровь, Можно было подумать, будто парамет был убит всего несколько минут назад. Асклепиот быстро осмотрел тело и, оттянув края раны, заглянул внутрь, после чего, выпрямившись, изложил результаты своих наблюдений. Рана простирается от правой бедренной кости почти до грудины, нанесена сикой. Но почему непременно сикой? У сики особый изгиб клинка которые препятствуют проникновению его конца во внутренние органы. И именно таков характер повреждения органов этого человека. Никаких рваных следов, которые характерны при ранении прямым клинком Пугио. К тому же протащить такое оружие вверх внутри тела мог бы только человек недюжинной силы. Меж тем, изогнутая сика позволяет сделать это с легкостью. На мгновение... Он задумался, потом добавил, и вот еще что. Удар, без сомнения, был нанесен левшой. Ну, конечно. Теперь понятно, что меня с самого начала насторожило в этой ране. Девять из десяти ранений располагаются слева, потому что нанесены правой рукой. Помнится, кто-то даже рассказывал мне, что по этой причине шлемы делаются толще с левой стороны. Выйдя на улицу, мы направились в сторону форума. Проходя через небольшой рынок, я купил от асклепиоду в подарок ленту для волос, плетеную из серебряной нити. Грек от души меня поблагодарил, добавив, что был очень рад мне помочь, и что впредь я всегда могу им располагать, если его услуги понадобятся мне при раскрытии какого-нибудь преступления. Между тем, меня больше взволновали не его благодарности, а расходы на покупку серебряной ленты. Интересно, не удастся ли мне их возместить за счет полуофициальных фондов Сената? Впрочем, вряд ли на это пойдет Юний, этот послужливый маленький грек. Расставшись со Склипиодом, я решил заглянуть в свой любимый винный погребок. И, усевшись на лавку, принялся потягивать подогретое фалернское, разглядывая стенные росписи, изображавшие игры двадцатилетней давности. В голове у меня стали выстраиваться многочисленные факты, порождая при этом тревожные догадки и страшные вопросы. Я знал, что лучшим решением в сложившейся ситуации было бы ограничиться обычным расследованием. На завтра доложить, что Парамет стал жертвой неудавшегося ограбления и что пожар на его складе, скорее всего, был делом рук завистливого конкурента. Сенат, состоящий большей частью из землевладельцев, обычно был заинтересован в том, чтобы приписать предпринимателям самые низменные мотивы преступлений. Да, я мог бы вполне ограничиться этим. Ни к чему было упоминать при этом о Марке Агере, равно как и о ночном нападении на меня. Не хочу показаться вам честнее любого другого гражданина Рима. Более того, положа руку на сердце, скажу, что я не всегда неукоснительно следовал букве закона. Бывали случаи, когда щедрое подношение решало исход дела. Правда, это касалось каких-нибудь пустяковых дел. Ныне же речь шла об убийстве и поджоге в городе, в моем городе. Все это весьма смахивало на тайный сговор врагов Рима. А это уже выходило за пределы обыкновенной мелкой преступности. У меня хватало образцов для подражания. Цицилий и Мэттелла начали служить Риму еще в те времена, когда он был небольшой деревушкой. Члены нашего рода стали консулами еще тогда, когда эти должности за редким исключением занимали патриции. Первым народным цензором был Цицилий Мэттелл. Кроме того, мои предки возглавляли римские легионы в борьбе против македонин, нумидийцев, Карфагенян. Эти тяжелые времена для Рима усугублялись еще и тем, что они следовали за чередой гражданских войн, бунтов, восстаний наместников в провинциях, а также предательств, своих корыстных полководцев и даже крупного восстания рабов. Еще свежи в моей памяти воспоминания, связанные с проскрипционными списками, диктатурой и беспрецедентным семикратным консулатом Гая Мария. Я своими глазами видел бои в городе, Кровь проливалась даже в священных пределах Курии. Да, тогда были страшные времена. Однако за свою долгую жизнь я понял, что легких времен не бывает. А старые добрые времена, дни благородства и доблести — всего лишь фантазия, существующая в сознании поэтов и моралистов. Многие, вовлеченные в политику мужи, в дни моей молодости списывали собственную безнравственность на безмерную развращенность времени. Однако я до этого опуститься не мог. Пусть это не такой уж подвиг — найти свою нишу в общественной жизни. Тем не менее, это был мой долг, как Цицилия Меттала. Никто из нашего рода никогда не предавал Рима. Поэтому я для себя решил, покуда городу угрожает хоть малейшая опасность, Я буду расследовать доверенное мне дело до тех пор, пока не доберусь до его самых глубин и не придам виновников в руки правосудия. С чувством глубокого облегчения, которое последовало вслед за принятым мной решением, я откинулся назад. Даже вино теперь мне показалось вкуснее. Итак, что же мы имеем? Произошло убийство Парамеда. Принадлежавший ему склад сгорел в ночь убийства. Несомненно, это был поджог. Убитый оказался компаньоном одного из богатейших жителей Рима. По слухам, ох уж эти слухи, он был связан с Митридатом Понтийским. В высших кругах Сената данный случай вызвал серьезную панику. Настолько серьезную, что все документы по делу были немедленно спрятаны в храме Весты. Той же ночью был убит Маркагер, в прошлом известный под именем гладиатора Синистра. Оружием убийства Парамеда послужила сика. И неудивительно, потому что сика — излюбленное оружие уличных убийц. Его можно незаметно носить в ножнах, спрятав подмышкой. Его настолько облюбовали наемные убийцы, что солдаты брезговали пользоваться им и прибегали к более честному орудию убийств — пугио, кинжалу с прямым клинком. Кроме того, сику применяли в боях фракийские гладиаторы — которым некогда принадлежал Маркагер. Наконец Парамедо убил левша, а Маркагер как раз сражался под именем Синистр, что означает «левша».